Глава двадцать четвертая «Как думаешь, Данмар?» Без предисловий начал старик. «Сколько сейчас вы с Хироси, владеющих воздухом?» «Полагаю, что сильно меньше, чем любых других, ваша милость», равнодушно отозвался я. «Ты можешь звать меня просто Пилат, я небольшой любитель этикета». «Хорошо», — покладисто согласился я. «Так и поступлю». «В целом, ты совершенно прав» признал советник. «Воздушников в нашем государстве раз в пять меньше, чем владеющих какой-либо иной стихией. А ты знаешь, сколько из этого числа носят звания магистров?» «Каждый сотый?» Наугад предположил я. «Неверно». Тоном строгого лектора ответил мужчина. «На данный момент в империи нет ни одного магистра воздуха. Про более высокие ступени я уж и не говорю». Не понимаю, почему меня это должно хоть как-то беспокоить. Пожал я плечами, тактично умалчивая, что как минимум один воздушник давно уже переступил ступень владеющего. Разве тебе не хочется стать у истоков глобальных перемен, Донмар? Закинул крючок моему чистолюбию собеседник. Стать тем, чье имя навсегда будет вписано в историю. Кого будут вспоминать? И через сто, и через тысячу лет. Кого начнут боготворить уже при жизни? И почему я должен этого желать?» Скептически вскинул я бровь. «Я что, похож на наивного мальчика, которого можно купить сказками о славе и всеобщем почитании?» «Впрочем, не отвечайте. Полагаю, именно так вы и думали». «Ты прав, Данмар». К моему удивлению, Пилат не стал отрицать очевидные вещи. Просто сложно предположить, что юноша 15 лет отроду будет обладать столь зрелым и расчетливым умом. Однако мы можем предложить кое-что существенней и не когда-нибудь, а прямо сейчас. Я с нетерпением жду Сто тысяч акатов, озвучил сумму советник. Это безвозвратный аванс, на который никто не посмеет посягнуть вне зависимости от результатов твоей работы. А в перспективе эта сумма может быть удвоена или даже утроена». «Весомо», — покивал я для виду головой. «Этого золота вполне хватило бы на пять безбедных жизней, наполненных роскошью и изобилием». «Так ты согласен?» В голосе чиновника послышалось «удивление» поскольку он явно не рассчитывал, что я так быстро заклочу наживку. «С чего вы взяли?» Издевательски ухмыльнулся я. «Просто отметил очевидный факт. На самом деле я способен обеспечить себя самостоятельно и не нуждаюсь в деньгах Илья. В чем же тогда ты нуждаешься, Данмар? Слава тебя не интересует, золото тебе не нужно. Тогда, быть может, ты хочешь власти, которая и не снилась ни одному аристократическому семейству?» Его сиятельство Или II может дать тебе и это. Если ты согласишься обучать владеющих Исхераса, то пост генерала тебе обеспечен. Только представь, целая армия преданных громовержцев, готовая исполнять твои приказы. Не просто солдаты, а верные последователи, взращенные и обученные тобой же. Бесконечно надежные и благодарные тебе за то, что указал им путь к могуществу и вытащил их из статуса людей второго сорта. Ты понимаешь, насколько грозна эта сила? И в императорское величество готов оказать тебе такую честь, вверяя столь опасное оружие в руки одного единственного человека. В твои руки, Данмар! Знаете, Пилат, стоит мне только щелкнуть пальцами, и ко мне хлынут целые толпы угнетаемых воздушников причем не только из Исхироса, но и со всего мира. Но если я до сих пор не сделал этого, то можно предположить, что оно мне и не сильно-то надо? Мы ходим по кругу, — сокрушенно покачал головой советник. — Прошу, ответь. Чего же ты хочешь? — В том-то им дело, ваша милость, — предельно честно поведал я, что ни вы, ни Иилий не в состоянии предложить мне того, что я ищу. «Попробуй назвать цену, а мы уже посмотрим», — упрямо настоял на своем Пилат. «Бессмертие», — односложно ответил я. «Прости, что?» «Я ищу бессмертие, Пилат», — терпеливо повторил я. «И не эфемерного в умах и памяти потомков, а самого, что ни на есть, в заправдошнего. Только оно способно заставить меня отвергнуть тот путь» по которому я ступаю сейчас». «К сожалению, Данмар, ты оказался прав», — нахмурился чиновник. «Если это не какая-то твоя глупая шутка, то подобного тебе не даст ни один человек на этой земле». «Я это прекрасно осознавал без вашего признания, Пилат», — хмыкнул я. «Поэтому давайте закончим этот бесполезный торг, да я отправлюсь обратно в Махе. У меня, знаете ли, остались незаконченные дела». «Ты думаешь, что его сиятельство примет твой отказ, когда дело касается безопасности Исхероса?» Раздраженный моим упрямством советник насупился, став похожим на старого ворона. «Боюсь, ты не совсем понимаешь масштабы идущей игры и ее правила. Мне просто неинтересно играть в ваши игры, Дамин. Подкинул я угля в огонь негодования старика». У меня есть свои собственные стремления и целая жизнь впереди, чтобы воплотить их где-нибудь еще, даже за пределами империи». «Очень самонадеянно, Данмар», — осуждающе покачал головой собеседник. «Впрочем, в твоем возрасте многие грешат подобным, но...» «Я прошу тебя взглянуть на ситуацию трезво. Никто в здравом уме не выпустит человека, владеющего таким секретом, который известен тебе». О! «Пряники закончились, и вы решили мне пригрозить кнутом, ваша милость?» Усмехнулся я во все свои двадцать восемь зубов. «Ожидаемо. Зачем ты испытываешь глубину моего терпения?» Спокойно и в какой-то степени даже миролюбиво отозвался старик. «Разве империя сделала тебе что-то плохое, чтоб ты так упрямился?» «Дайте-ка подумать». Наигранно постучал я пальцем по кончику носа. «Император, наплевав на мои права гражданина, отправил полтысячи ауксилариев в Махи, чтобы унизительно выдернуть меня в столицу на глазах половины города, как какого-то беглого каторжника. Должен ли я это воспринимать как великое благо?» «Отрень обиду, Данмар, посмотри на это так, как если бы ты сам восседал на престоле». Попытался подсластить пилюлю Пилат. Когда речь заходит о таких материях, как благо целого государства, то ничьи права не могут ставиться выше этого. Сделай открытие, подобное твоему любой другой человек, даже если он аристократ или глава целого рода, то исход был бы ровно тем же самым. Не воспринимай действия его сиятельства, как ущемление своих свобод. Что ж, ваша милость, похоже, что до сих пор я не совсем ясно выражался. — Холодно, — проговорил я. — Тогда позвольте я отвечу вам прямо. Я не собираюсь тратить свое время на обучение ваших неумех. Мы закончили этот разговор? — Скажем так, я понял твою позицию, юноша. В тон мне поведал старик. — Но для тебя еще ничего не окончено. Чиновник замолчал, неспешно вышагивая рядом и постукивая пальцами по бедру в такт играющей музыки. Пока мы фланировали, навернув, пожалуй, кругов пять по огромному залу, трон государя опустел. Я не следил за Ильем, а потому не имел понятия, куда он скрылся. Однако, видя, что мой собеседник взял курс на неприметную дверь, частично скрытую за колонной, предположил, что именно там император сейчас и засел, ожидая встречи. «С тобой будет говорить лично его сиятельство, Данмар», — подтвердил мои догадки сопровождающий. «Постарайся не дерзить ему так же, как делал это в беседе со мной, иначе, уверяю, реакция тебя совсем не понравится. Не забывай, что это твой последний шанс». «С трепетом и почтением принимаю ваш совет». С неизменной ухмылкой ответил я, на что старик только устало потер глазам, а затем скрылся внутри, приказав ждать тут. Ожидание не затянулось надолго, и вскоре меня пригласили на аудиенцию. За небольшой дверцей меня встретил целый ряд ауксилариев, увешанных оружием с головы до ног. За их спинами я разглядел длинную комнату, больше похожую на коридор, и в самом ее конце, на монументальном пьедестале, величественно возвышался сам император Иилий. Хоть он и не очень сильно походил на тот профиль, который чеканили на монетах, но массивная корона, водруженная на его голову, не давала мне усомниться в том, что передо мной именно государь Исхироса. Солдаты позволили мне сделать один лишь только шаг от порога и сразу же придержали, не позволяя идти дальше. Видимо, правитель целой страны все-таки осторожничает, боясь словить от меня молнию и пусть в теории я все равно мог дотянуться до него даже с такого расстояния, стоило отдать должное его осторожности. «Почему ты не кланяешься мне?» Прозвучал суровый властный голос императора, едва только дверь позади меня закрылись. «Ах, простите, ваше сельство!» Виновато приложил я ладони к груди. «Я вас совсем не заметил, у меня неважное зрение, я вас отсюда даже не вижу». «Ты дерзок, мальчишка!» — грозно припечатал Ильи. «Но я готов простить тебя, если ты примешь мое предложение. Передай секрет творения молний, и ты поразишься, насколько щедрым я могу быть!» При всем уважении, ваше солнечное величество, но я уже дал ответ вашему советнику. Это было... М -м, дайте подумать... да вот только что. Как вы понимаете, я не успел изменить своего мнения за столь короткий срок. «Пилат, он что, сумасшедший?» Государь перевел взгляд на подчиненного, который безмолвно стоял позади широкой спинки его кресла и разве что только не хлопал себя ладонью по лицу, слыша мои речи. «Этот юнец не понимает, что в моей власти стереть в муку его кости». «На умы лишенного Данмар совсем не похож», послушно поведал чиновник, сверля меня до нельзя выразительным взглядом. Скорее, на самого упертого упрямца, которого я только встречал в своей жизни. Ну что ж, тогда поведай, гордец. Почему ты не желаешь служить Исхирусу? Снова обратился ко мне Иилий. Меня не заинтересовали ни ваши методы, ни ваши предложения. Равнодушно пожал плечами я, будто сейчас шел разговор о прошлогоднем урожае, а не решалась моя судьба. Ты затаила беду за то, что я приказал тебя привезти в Агат? предположил император. Неужели в твои годах к тебе еще не пришло осознание, что в этом мире есть люди, которым лучше дни демонстрировать свой скверный характер? Могу ли я считать ваши слова прямой угрозой? С легким ехидством отозвался я. — Глупец! — рявкнул правитель, стукая кулаком по подлокотнику. — Мне нет смысла тебе угрожать. Одно мое слово, и тебя растянут на дыбе, как сырую шкуру. — Охотно в это верю. Быстро напустил я на себя серьезности и учтиво покивал. «Лучше подумай о том, каких вершин ты сможешь достичь подли меня!» Попытался заменить меня Или все теми же посулами. «Разве тебе этого мало?» «Тот, кто парит в небе, на любые вершины смотрится высока». Пафосно парировал я. «Так какой же мне смысл опускаться вниз?» В «Ворганова борода!» — воскликнул правитель. Это просто возмутительное высокомерие. А ты не боишься, что с такой высоты падение станет для тебя смертельным? Ну, с начала времен еще ни одна звезда не упала на землю, — поведал я, продолжая дразнить государя. Стало быть, мне просто нужно стремиться к ним. Окружающие меня воины пребывали в полном ошеломлении от того, насколько неучтиво я веду себя с первым лицом всей необъятной империи. Железная дисциплина, вбитая в них офицерами, не позволяла никак реагировать на подобное пренебрежение авторитетом государя. Однако даже она не могла совладать с их ползущими куда-то под шлемы бровями. Некоторые, судя по всему, дивились и пытались напрягать разум, выдумывая причины, почему меня еще не велели прилюдно казнить. Но, слава всем богам, эти солдаты ничего не решали. Да и вообще мало что понимали в политике. А потому оставались просто беспрекословными исполнителями воли правителя. «Меня начинает раздражать твое упрямство, мальчишка!» Угрожающе прорычал император. «Не заставляй меня подрезать твои крылышки!» «Все в вашей власти, ваше сиятельство!» Покорно склонил я голову, изображая фиглярский поклон. «Так, довольно!» Окончательно вышел из себя Иилий. Это бесполезный разговор утомил меня. Отвечай прямо, данмар, сын кузнеца. Согласен ли ты присягнуть мне и обучить иных, владеющих, секрету покорения молний? Мне показалось, что я вполне однозначно высказал свою позицию вашему советнику Пиладу. Хотите, чтобы я дословно повторил для вас то же самое? Что же, ты не оставляешь мне другого выбора? Будто бы с сожалением покачал головой властитель здешних земель. «Полагаю, темница сделает тебя посговорчивее. Стража, схватить его и отвезти в застенки». Аукселарии, стоящие вокруг меня, тут же с рвением принялись исполнять грозный приказ своего повелителя. Однако я, подталкивающий Илья именно к этому развитию событий, с самого начала разговора готовил для них небольшой сюрприз. Как только в мою сторону потянулись первые загребущие руки, я напряг искру, вызывая к своей целительной сути, и выбросил в пространство сразу три багряных молнии. Целями я выбрал тех бойцов, что носили более высокие плюмажи, имели зачарованные элементы на доспехах, да и в целом выглядели опасней остальных своих соратников. С высокой долей вероятности они могли оказаться магистрами или грандмастерами, а потому вывести их из строя в самом начале схватки для меня было критически важно. Кровавые росчерки пронеслись ослепительными вспышками и с треском ударили в стальные нагрудники. Запахло озоном, но этот аромат почти сразу же оказался вытеснен смрадом горелой плоти, обожженной раскалившимся металлом. Три тела с лязгом и грохотом осели на мраморный пол а остальные воины моментально повыхватывали мечи, намереваясь наделать во мне лишних отверстий. С первым выпадом мое лицо разминулось буквально на толщину волоса. Я просто кожей ощутил прохладу чужого клинка. И то, как сталь касается невесомого подросткового пушка на моей щеке. Будь я чуть менее быстрым, эта схватка уже могла закончиться. «Живым!» «Он нужен мне, живые молухи!» Донесся до меня истеричный рев Или. «Хе, а так даже лучше. Император добился желаемого и воочию увидел, насколько грозен в боевом плане мой секрет. Так что теперь никакие жертвы среди своих солдат не заставят его отдать приказ меня прикончить. Нет, теперь его сиятельство...» будет очень старательно выпытывать из меня эту маленькую тайну, заботясь о том, чтобы я оставался хоть и не сильно целым, но обязательно живым». Аукселарий, попытавшийся проткнуть мою голову, состроил потешную гримасу, словно застуканный на месте шалости мальчишка. Он сразу понял, в чей адрес прозвучал неистовый вопль его сиятельства. Боец наверняка уже сделал выводы и собирался вернуть руку в исходное положение для новой атаки. Но я уже скользнул вплотную к нему, делая неуловимо стремительный шаг. Выхватив у того с пояса узкий кинжал, длиной превосходящий мой локоть, я со всей молодецкой силы загнал ему сталь в практически беззащитную подмышку. Лезвие вошло легко, словно иголка в набитую пухом подушечку и на моей ладони плеснуло горячим. Я услышал стальной скрежет моего трофейного оружия по наплечнику, понимая, что пробил плоть насквозь. Моя искра дала мне столько силы, что я даже не ощутил сопротивления, когда кинжал перерубал плечевой сустав противника. Рука дворцового палатина повисла плетью, а сам он выронил свой меч, который я подхватил прямо в воздухе. Им же я принял на жесткий блок новый удар, направленный мне в бедро. А затем, намеренно позволяя инерции этого удара опрокинуть меня на пол, откатился вглубь комнаты, стремясь оставить всех врагов на одной линии и выйти из окружения. Император, кстати, сразу же покинул свое кресло, скрываясь вместе с советником Пиладом в противоположном от меня направлении. Рисковать жизнью рядом с непредсказуемым воздушником, способным в любой момент швырнуть новую порцию молний, он явно не горел желанием. Оно и правильно. Зачем, если есть специально обученные для этого люди? С начала боя прошло всего несколько секунд. А нити моей Анима Игнис уже заполнили все длинное помещение. Теперь я прекрасно мог ощущать движение каждого ауксилария. Или узнать о прибывшем к ним подкреплении, даже если оно подоспеется спины. Ну а сейчас, помимо четырех выбывших из боя воинов, на одного меня оставалось еще столько же. Причем двое из них были владеющими воды, а потому представляли особенную опасность. И именно они возглавили наступление, пытаясь обойти меня с двух сторон вдоль стен. Предсказуемо, но разумно, теперь. «Моя задача не позволить им сделать это». Хлестнув невидимыми руками искры по кровавой луже, натекшей на пол, я швырнул прямо в лицо одному из них целый веер алых капель. Те из них, что попали на чужой клинок, тут же зашипели, исходя розоватым паром, а остальные красной пеленой залепили глазам, повисая на ресницах. Солдат судорожно принялся моргать, пытаясь очистить взор. Именно в этот момент я атаковал его. Меч не был для меня привычным орудием, но зато он оказался гораздо длиннее старых добрых сай. Напитанные энергией анимеигнес мышцы практически не ощущали веса стали, и сверкающий клинок прошел сквозь шею ауксилария, перерубив ее вместе с предплечьем, защищенным широким наручем. К сожалению, простой металл, Сильно уступал по прочности зачарованному, поэтому столь неаккуратное использование привело к тому, что лезвие со звоном переломилось, оставив в моей ладони лишь огрызок в полторы ладони. Но это не значило, что оставшись безоружным, я тут же сдамся. Не успела еще отделенная от тела голова солдата упасть на пол, как я рванулся ко второму владеющему. Повиснув, как дикая мартышка из джунглей, проклятого континента, на ремне застегнутого под подбородком шлема я рванул его вниз, выводя мужчину из равновесия. Он покачнулся и попытался отпихнуть меня. Однако его начинания не увенчались успехом, так что я уронил чужое тело всей немалой массой прямо на зажатый в моем кулаке обломок меча. Хруст, сдавленный хрип, утробное бульканье и еще один воин присоединяются к поверженным соратникам. Выгибаясь в судороге, и роняя с губ розовую пену. Перекатившись вбок и вскочив на ноги, я с безумной улыбкой взглянул в ошарашенные лица оставшейся парочки солдат. Только что на их глазах какой-то презренный околит с другого конца Исхироса расправился с шестеркой их боевых товарищей. Легко и непринужденно, как со стайкой босоногих детей, что едва научились ходить. О, да, теперь это я почувствовал их страх. Даже не страх, а животный ужас, который заглушает голос разума и заставляет бежать прочь, позабыв о долге, чести и достоинстве. Уносить ноги, лишь бы спасти свою никчемную жизнь, которую так легко прервать. Черный обелиск в дремучем лесу моей души уже не вибрировал, он трясся порождая болезненные пароксизмы по всему телу. Демон просился наружу, требовал выпустить его. Темная сторона моей личности рвалась на волю, как рвется с цепи бешеный пес, увидевший ненавистного врага. Но я держал его изо всех сил, оплетая чужеродные желания канатами своей собственной воли. «Сиди на месте, тварь, ведь это я твой хозяин!» Ты подчинишься, либо же сгинешь вместе со мной. На иное я просто не согласен. Аукциларии, принявшие мгновение моей внутренней борьбы за неуверенность, тут же ринулись ко мне, размахивая железом. Оба разявили арты в истошном крике, но я почему-то не слышал его. Голкие удары моего сердца заглушали все звуки окружающего мира. И искра все так же дарила мне небывалое могущество. Выпад одного воина я пропустил над собой, подныривая под его локоть и заводя руку гвардейцу между ног, а затем распрямился, поднимая над собой добрую сотню с лишком килограмм живого веса. Повисший на моих плечах солдат замахнулся, чтобы рубануть куда придется, и вряд ли он сейчас думал о приказе Ииля брать меня живым. Но я снова оказался быстрее и со всего маху воткнул бойца в пол. Шея мужчины изогнулась назад, ломая позвонки в труху, и от неестественного натяжения кожа на его горле лопнула, выталкивая из себя листок подгортаника. Тело противника выгнулось в сильнейшей судороге, словно через него шел электрический ток, а потом затряслось, умирая в быстрой и милосердной агонии. Оставшийся не обращая внимания на смерть последнего своего соратника, размашисто атаковал меня, не пытаясь изобразить ничего сложного. Он бил коротко и просто, выбирая приемы из скудного солдатского арсенала. Но все же делал это поразительно быстро для простого владеющего. Я позволил ему атаковать трижды. И когда ауксиларий промахнулся в очередной раз, я швырнул обломок меча в него. Метя в лицо. Воин успел среагировать, заслонившись пластиной наруча, и сломанный клинок не причинил ему никакого вреда. Но всего на мгновение, перекрыв себе обзор, он пропустил мое стремительное сближение. Удар ногой в голень, и человек, теряя равновесие, начинает заваливаться вперед. Обхватив руками чужой шлем, я, придавая еще больше инерции падающему противнику, с сочным хрустом впечатал колено в его физиономию. Кости чужого черепа не выдержали и смялись, превращая его мужественное лицо в гротескную вдавленную маску. Осколки переносятся, смертоносными пулями ворвались в его мозг, разрывая мягкую нервную ткань и кровеносные сосуды. И вот, последний противник падает, дополняя собой картину. Ужасающей скоротечной бойни. Оглядев залитую багровыми потеками комнату, где даже стены не смогли сохранить своей изначальной чистоты, я перевел взгляд на дверь ту самую, через которую меня и привел сюда Пилат. Сейчас она была распахнута настеж, и в проеме виднелись вытянувшиеся морды бледных гостей, любующихся учиненным мной безумством. «Ну, с праздником, что ли?» — ухмыльнулся я, демонстрируя белоснежные зубы на покрытом чужой кровью лице. «Или какой там у вас сегодня повод для пиршества?» За спинами зевак почти сразу замаячили высокие плюмажи дворцовой гвардии, которая грубо расталкивала знатных вельмож и набиваясь в узком помещении, как сельдь в бочку. Вместе с новыми солдатами сюда протиснулся и мой недавний знакомый, Фит. На пару с каким-то не менее крупным мужиком. «В сторону!» — приказал незнакомец. «Я его достану!» «Он нужен живым!» — вставил слово командир гвардейцев, но здоровяк не подал виду, что услышал его. Сняв с себя пояс, выполненный в виде сотен переплетенных между собой золотых нитей, он принялся раскручивать его на манер цепи кусаригамы. И мотыляющаяся на конце увесистая пряжка, должен сказать, выглядела вполне способной проломить мне голову. Мужчина сделал шаг, сопроводив его неуловимым движением кисти. И желтая змея устремилась ко мне по широкой дуге, изгибаясь в полете. Она летела слишком стремительно, со свистом разрезая воздух, чтобы от нее можно было увернуться. Однако я все равно попытался сбить ее траекторию пустив на перерез воздушную волну. К сожалению, ничего у меня не вышло, и тонкий гибкий пояс преодолел мое невесомое препятствие, сжигая с собой щупальца моей искры. У меня не оставалось иного выхода, кроме как подставить свою руку, позволяя необычному орудию обмотать мое запястье, и на этом мое неравное противостояние завершилось. Незнакомец оказался грандмастером воды. Так что его энергия врубилась в меня тараном, окатывая раскаленным приливом каждую клетку моего тела. Сознание моментально помутилось, уплывая в какие-то недосягаемые дали. И последнее, что я увидел, это несущийся мне навстречу пол, залитый кровью воинов империи.